Глава 24. Испытание безумного мага Сознание поплыло и резко восстановилось, но я уже был не в заваленной трупами комнате, а в пустой коробке без источников света, но все же освещенной. Броня куда-то делась. Я был одет в безликий серый комбинезон. Все казалось немного неправильным, странным. «Ментальная иллюзия. Высший раздел магии разума. Иллюзорный мир, созданный моим мозгом по указке внешнего алгоритма. Были бы ментальные щиты, можно было бы попробовать защититься от установления контакта. Но, увы...» «Командор!» — спросил призрак мысленно. «Мое настоящее тело сейчас и стуканом должно стоять». Но нейроинтерфейсу это не помеха. «Ментальная иллюзия! Я в порядке!» — ответил я. «Не позволяй Мии вырвать меня! Принудительный разрыв контакта может быть опасен!» «Уже!» — подключаю ее с озвучиванием мыслей. «Эйгон, ты в порядке?» — воскликнула она. «Призрак сказал не трогать тебя! Ты стоишь и едва моргаешь!» Пустым взглядом пялись в стену. «Да, тут магия разума. Это же апостол. Они могли ею владеть. Утраченная для всех ваших осколков магия». Я печально вздохнул. Увы, из памяти огненной девушки не получил ее. Слишком исказился блок. «Так, погоди, тут испытание». Передо мной появился иллюзорный экран. 10 плюс 10 равно «А как мне отвечать?» О, знак вопроса в углу экранчика. Едва я коснулся иконки, мне выкатили правила. В общем, суть. Я должен ответить на 10 вопросов подряд правильно. Для ответа надо как-то с усилием подумать, и оно прочитает. Я могу задавать дополнительные вопросы, число попыток неограничено. — И все? Простая викторина? Ха! — призрак засмеялся. — Плюнуть и растереть! — А ты можешь плюнуть и растереть? — ехидно поинтересовался я. — Не будьте таким дотошным! — возмутился он. — Итак, каков первый вопрос? — Ну... «Сколько будет десять плюс десять?» «Эйгон, ответ же очевиден!» — воскликнула Мия. «Годы обучения в академии и... сейчас калькулятор двадцать!» «Мия, у тебя там все в порядке?» — серьезно спросил я. «Не совсем, с тобой я с ума сойду, но я все равно люблю тебя всем сердцем!» «Мне кажется, теперь у меня так проявляется крайнее эмоциональное возбуждение». «Ну и ладно. Э -э, алгоритм. Ответ 20». Табличка сменилась. Ответ неверен. Правильный ответ 24. «А вот и неправильно. Ответ 24», — усмехнулся я, поняв, в чем подвох. «Это как? В смысле?» Я буквально видел, как Мия сейчас глазками хлопает. «Система счисления для ответа не была уточнена, это восьмеричная», — пояснил призрак. «Вот потому и допустимы уточняющие вопросы. Но алгоритм неимоверно сложный, раз умеет распознавать ответы и давать подсказки. Давайте дальше, над каждым вопросом нужно думать». Я нажал появившуюся кнопку «Дальше». Также заметил счетчик. Один из десяти. Итак, следующий вопрос. Специфичная форма залога, при которой залогодержатель имеет право извлечь выгоду из залога вместо взимания процентов с должника. «Это антихреза», — ответил призрак. «Надо же». «Верно». Улыбнулся я, видя 2 из 10. Назовите силу на сжатии пружины в килограммах, если диаметр проволоки 1 мм, диаметр пружины 7 мм, длина пружины 50 мм, рабочее число витков 7. Допустимая погрешность ответа в 10%. А -а -а -а. это нужно испытуемому в уме посчитать. «Еще и формулу знать!» – откровенно удивился призрак. «Ладно, уточните, какой материал проволоки». Я и сам это понял, буквально это и спросил. Мне выдали его в долях металлов, что я передал призраку. Ответ – 27 семь килограммов. Табличка сменилась, живем, а дальше…» «У каких волос есть сходство с океаном? Чё?» «Так, слишком частая мысль сегодня. Наверное, пора переставать удивляться». Уточняющий вопрос, имеется в виду цвет? Появилась? Является частью вопроса, в подсказке отказано. Аналогично и с формой или состоянием, я передал вопрос другим. «Это что за бред?» ахнула Мия. «Так, подсказки не дают. Может, водянистые, то есть редкие?» Я так и ответил. Выдала. «Неверно! Правильный ответ — волнистые!» И счетчик сбросился на один из десяти. «М-да, это волнистые, но как надо было определить? Что за бред в вариантах вопросов?» Я еще после первого провала внимания не обратил, но... А где кнопка выхода? Нет ее. Вот и ответ, проворчал призрак. Те, кто попытался выбраться силой, убиты. Кто попытался пройти испытание, получал подряд в вопросах сложный экономический термин, задачку на инженерный расчет в уме и загадку с подвохом. Вы поторопились, как океан может быть водянистым. Но в остальном это не тест интеллекта, а тест эрудированности и умения искать подвох в вопросе, как с системами счисления. Давайте дальше, все же у нас преимущество. Что же, новый первый вопрос. Ммм, странно. У меня тут нечто, чего этот маг никак не мог знать и задавать. Просят перечислить всех герцогов Деруса двухсотлетней давности. Это невозможно, это место намного древнее. Призрак задумался, и тут я понял. Только первое высказала мысль Мия. Оно берет вопросы от всех испытуемых, считывает память. Да, вот только это невозможно. Я кое-что о магии разума все же знал. Глубинное магическое чтение памяти – процесс сложный, алгоритм его не исполнит. Во всяком случае, я бы почувствовал. Вариант один – это связано с искажением осколка, и захват происходит после смерти. Мы круто попали! пробормотал призрак. «Сколько могли знать все эти люди? Теория с искажением рабочая. Может быть, тут появилось некое ментальное поле? Или искажение как-то синхронизировалось с артефактами? В общем, мне известен ответ». Ответили правильно. Посыпались следующие вопросы. «Даже политическая задачка на логику» с которой внезапно помогла Мия. Вопросы были из разных областей, иногда с подвохом, иногда больше похожие на детские загадки. Вплоть до «человек выпрыгнул из самолета без парашюта и движков, но не пострадал. Почему?» «Ага, нет условия, что самолет летел». Впрочем, на восьмом вопросе произошел облом. Причем такой, что это все портит. Меня попросили привести формулу вычисления относительного положения осколков на основе расположения разломов и частоты появления врат. Эта формула много раз менялась. Отвечать на вопрос, за какой год, оно отказалось. Решили взять ту, что знали, старой версии. Ожидаемо неверно. И приведенная «это очень старая формула, слишком упрощена, ошибочна», констатировал призрак. На этот вопрос невозможно ответить правильно. «Вопросы не идут на усложнение, то есть остается надеяться или придется с риском рвать мою связь с этой штукой. Продолжаем. Мы занялись тестом. Все втроем». Хотя призрак, конечно, тотально доминировал в плане общих знаний и особенно способности вычислять. Зато с хитрыми задачками на логику и догадливость уже неплохо справлялись мы. А еще он знал не все. Мия помогала. Невероятно, но десятый вопрос. Рассчитайте угол возвышения для атаки снарядом на дистанцию 500 метров. Вес снаряда 40 граммов. Гравитация стандартная. Давление 1 бар. Смесь 20% кислород, 80% азот. Начальная скорость снаряда 200 метров в секунду. Параметры снаряда. Вроде все понятно, и ответ быстро получил. «Стой!» — оборвала меня Мия. «Какой природы снаряд!» Есть высокомощные энергетические поля. Мия молодец! Передал вопрос системе. Снаряд магической природы, псевдоматерия, присутствует поле магии тени мощностью. Снаряд рассыпется, уверенно сказала она. За такое время удерживающую структуру псевдоматерии с гарантией сломает. Так, система. Ответ. Мишень не может быть поражена. Компьютер мигнул и показал верно. «Молодчина, Мия!» — воскликнул я. «Избавила нас от нового раунда. Чтоб тому магу пусто было. Уже полтора часа прошло. Призрак, что по разрядке ловушки. Накопители бездонные, видимо. Не знаю на черта, но раз вы прошли, прошли же!» Я посмотрел на иллюзорный экран. Поздравляю с прохождением теста на интеллект. Теперь вы должны показать умение сражаться и подчиняться приказам. Ведь в опасном мире может понадобиться защищать себя. Симуляция боя с ручным оружием – следующий этап. Да вы, черти, издеваетесь? Едва успел передать новости как меня перенесло в лабиринт из каменных стенок под голубым небом. Теперь у меня в руках был пороховой пулемет, а сам я в черной тканевой форме с бронежилетом. Все казалось каким-то нереальным, словно я сплю. По сути, так и есть. Ментальная иллюзия фактически является осознанным управляемым сном. «Дурацкий тест! Я не могу применить магию!» Он рассчитывал, что пришедшие будут простыми людьми, но зачем мне бой с одной винтовкой, если я еще и магией владею? «Солдат! Два противника за поворотом слева!» Прозвучало мне в ухо из шлема с простым стеклянным забралом без всякой дополненной реальности. «Я еще и тяжеленным пулеметом должен вести бой в имитации запутанных коридоров», проворчал я, резко высунувшись и сняв двух солдат с каменными безэмоциональными лицами. Они полностью рассыпались песком, как будто отдельные пиксели картинки связь потеряли. «Иди мимо них, после следующего перекрестка враг движется справа». Какие странные приказы, ну да фиг с ним. Я пошел по команде, осматриваясь, и тут на меня упала граната. Сознание мигнуло, и вот я на стартовой точке. «Ясно, пока не пройду», — проворчал я. «Ладно, Мия, пока ищи полезные штуки, тут ты мне не поможешь. Только не коснись терминала такого же испытания». «Хорошо, осторожней там!» Тем временем я вместо исполнения приказа подпрыгнул достаточно высоко, чтобы схватиться за край стены и попробовать залезть. Но едва я подтянулся, сознание снова мигнуло. «Солдат, неподчинение приказам карается смертью!» предупредил алгоритм. «Зашибись!» пробормотал я. На этот раз положение врагов изменилось. Умер я на третьей группе, вооруженной легкими и удобными пистолетами-пулеметами, пока я ворочал тяжелой и длинной дурой. Ладно, боевые ситуации всякие могут быть, но... Этот псих хочет себе суперсолдат, таких, что с координатором могут армию развалить, и эта броня на мне бесполезна. Цирк продолжался где-то час. Я уперся в стайку монстров с магией. Шкуру пулемет не брал. Они добегали и кусали меня, или же били магией огня. Как мне их победить? Эй, вопросы еще доступны. Мир замер. Надо же. Появилась иллюзорная табличка. Подсказка уязвимая части тела монстра. Глаза, нос. Глотка, уши, анус. Да я этому ебнутому магу пулемет в жопу засуну после этого. Как мне из этой дуры попадать по крохотным точкам? У них еще и щиты есть, не выдержал я. Зачем это испытание? Снова табличка сменилась. Граждане моего мира должны быть умны, сильны, выносливы, терпеливы и подчиняться разумной власти. Так, а мысли оно еще улавливает? Система, сколько всего этапов испытания? Ответ мне не понравился. Всего четыре этапа. Тест интеллекта, боевая проверка, испытание терпения, бег по бесконечному коридору и тест на подчинение, исполнение множественных бытовых приказов. Я передал все это призраку Имии. Это невозможно пройти, особенно если каждый тест такой сложности. Полагаю, все они претерпели изменения. Вас надо отключить от системы, решил призрак. Думаю, батарейки этой штуки скоро сядут. О нет, нет, нет, нет. Этот псих хочет себе гениальных рабов, я правильно понял. Если я хоть что-то исполняю не так, как приказано, меня тут же отправляет на стартовую точку. Даже если я хотел сделать тактический маневр. «Погоди, я сейчас сведу с ума эту штуку!» – произнес я и заслал в вопросную систему понимание экстремерности пространства. То, что помнил из общения с Даат и видел в том осколке перед короной императора. Система повисела некоторое время, а потом выдала в ответ набор символов и цветных точек. Хорошая же идея, да? Я продолжал закидывать алгоритм сходными запросами. Пол пошатнулся и поплыл, стены начали искажаться и меня несколько раз убило. Небо мигало фиолетовым, желтым и бирюзовым. В тоннеле неожиданно появился десяток солдат, один из которых был в тяжелом доспехе и с роторной пушкой, а еще парочка с ракетометами, все в разной броне. Полагаю, появились в испытании от пришедших. Командор, терминал, за который вы держитесь, начал искрить магией. Защита комплекса только что не отреагировала на мою атаку. Хотя энергия еще точно есть. Я ломаю логику системы, перегружаю. Ухмыльнулся я, смотря на солдат. И я должен был побеждать вот таких. А потом появился трехметровый бронированный монстр с огромными бивнями. Он бежал по коридору, кроша стены. Это финальный босс уровня. Он тут даже не помещается. «Наверное, тут как в игре, и лабиринт лишь первый уровень, самая легкая». Не успел он до меня добежать, как замер. Все замерло, и мир свернулся. А затем я ощутил, как падаю, но меня подхватывают сзади. «Эйган!» — крикнула Мия. «Я уж боялась. Ты в порядке?» «Пить хочу, но разум в порядке. Спасибо!» Я выпрямился и осушил имеющуюся во фляге воду. Пьедестал передо мной продолжал искрить. «А теперь фаза 2. Как думаешь, по этому месту хоть раз били областью тьмы?» Я пошел к Вингбайку. Мия побежала за мной. Шлем она сняла, полагаясь на силовое поле. Все же вентиляция тут хоть и была, но воняла жутко. «Ты же повреждение души получишь, в обморок упадешь». В тот раз это случилось из-за удара магии души. Призрак эта гадость еще не реагирует на атаки. «Пока нет», — ответил он через некоторое время. «У меня самого резерв пустой, но кто знает, среагирует ли внутри и сможет ли оно перезагрузиться». «Я же довольный», — читал заклинание. «Меня не на шутку завели!» Вингбайк поднялся в воздух, грузовик под ним. Мия навешала пакетов с кучей хлама, трофеев хватит. Слово за словом я вкладывал в магию предельную силу. даэрт Осттер! Последние слова вложил всю ярость. Душу больно ударило перегрузкой, но терпимой. Чернота изливалась в пространство вокруг, сферичной ударной волной окатывая все помещение. Атака вполне на уровне повелителя. «Бей в потолок!» – крикнул я Мии, пока вал тьмы продолжал разрушать древний комплекс. Магические льдинки рванули вверх немного впереди нас, Туда же ударила плазменная пушка и мой игольник с еще одним усилением магии. Внутри система частично все же сработала, но волна пожирающей тьмы быстро разряжала всю защиту стен. В потолке появился пролом, что Мия стала спешно расширять, с огромной силой метая ледяные стрелы в несущие балки. Призрак добавил сверху плазменной пушкой. Моя атака сошла, и по нам все же ударила ответная магия тени из артефактов в самых дальних стенах. Это не разрушительная магия, но очень многое я явно не просто разрядил, а полностью сломал. Проход расширился достаточно, и мы быстро вылетели в пролом, поднявшись в небо. Внизу же начал бушевать огненный шторм с молниями. Вся зелень вокруг этой штуки сгорела. «Свобода! Выбрались!» Облегченно воскликнула Мия. «А? Погасла? Кончился заряд!» Фыркнул я, смотря, как магия резко оборвалась. Но мне не терпелось. Однако нужно доломать систему. Телепорты еще могут работать и я не знаю, что будет с попавшими сюда. Этот безумец достаточно народу убил, и думаю, если мы сейчас подойдем к разломам, нас опять может насильно телепортировать». «Верно. Слушай, а ты ощущал волны давящей силы, пока заклинание читал? Меня даже пробрало!» — сменила тему Мия. «Интересно». Даже немного жутко стало, особенно когда рвануло. Язык, связанный с магией, испускает мощные волны маны, а у меня темная мана. Эльза нечто подобное тоже ощущала. Или у тебя чувствительность к энергиям растет, или мой дар усиливается. Так, давай пока вниз слетаем, надо найти управляющее ядро. И выдрать, и понять можно ли транспортную систему для осколков тут стащить? Это вряд ли, обломал меня призрак. Как немного отойдете, используйте заклинание коктейль. Полагаю, в этом осколке сверхстабильное пространство, значительно упрощающее связанную с ним магию. Я скривился, но прямо сейчас попробовал, уже ведь создавал. Но тогда было не до того. Пространственные клинки получились необычно длинными и тонкими, не колебались. Теория подтверждена, но все равно нужно перепроверить эту портальную систему. Так-то магия пространства мне знакома, но как адаптировать ее к осколкам мы с призраком не знаем. Нужен хороший научный пласт, что должен дать ткач. Поскольку призрак много раз атаковал здание, он знал места расположения защитных артефактов, и я рубил их гернуином. Мия же в это время обнаружила сильно поврежденный участок стены и попросила нас расширить проход. «Эйгон, тут можно войти в коридор, и там мощная энергия ощущается!» Подтверждаю, экранирование области разрушено. Хм, это уже интересно. Очевидно, мы нашли технический сектор, куда мы и полезли. Я без сомнений пробил пучок манопроводов, что ощутил в полу, а затем двинулся в сторону, с которой мана еще пыталась течь. Пришлось спуститься по лестнице из измененного металла вниз. Да из нее можно мечи делать. Пусть низкого качества, но тут оружейная сталь пущена на ступеньки. Унылая темная коробка типового коридора с мертвыми светильниками привела нас к раздвижной двери, над которой свет все же зажегся. «Ядро точно там!» Пробормотал я, уже собираясь еще разок использовать коготки, как вдруг... Она открылась сама. Что, прямо так? Без пропусков? Ну ладно, Мия, держись поближе. Мы оказались в комнате, заваленной артефакторикой и инструментами для нее. Думаю, прямо здесь ядро и собирали. Большой разноцветный камень, закрепленный в сложном стальном захвате, с множеством упоров в разные части ядра. Сверху спускались провода, подключенные к разным его точкам. «Сколько же здесь материалов!» — пробормотала Мия, оглядев остатки. «И накопители маны всюду! Но зачем столько защиты зданию? Разве не лучше было изготовить оружие для людей?» «Лучше!» — согласился я, подходя и изучая светящийся кристалл, плотно напитанный зачарованиями. Некоторые области погасли, где-то даже разрушились от протекавшей маны. «Повреждено, возможно, что-то мной недавно, а может просто от времени, но странно». Призрак осмелился также залететь за нами и рассматривать это. «Тут нет ауры, но некое поле обнаруживается», — сказал он. «Этакое ментальное поле из остаточных знаний людей, проходивших испытание, задумчиво кивнул я. «Скорее всего, оно разрушится вне осколка, но может и к лучшему. А вот управляющий блок пространственной магии надо будет изучить. Предлагаю прибрать артефакт». «Ага, нам может принести пользу», — подтвердила Мия. Но нам нужно забрать и то, что нас телепортировало. Только я ужасно устала. Я тоже утомился. Сегодня поспим здесь. Пока что осколок можно счесть безопасным. Коготками я просто отсек крепление кристалла, и тот стал гаснуть без подпитки. Выходит, тут люди после смерти оставляют некий отклик воспоминаний в артефактах. «Как думаете, а может ли сохраниться слепок памяти этого безумца? Душ тут нет, но память...» «Надо вломиться и в главное здание», — подтвердил призрак. «О, Мия, возьми этот камушек, очень редкая штука». Он указал манипуляторам на гладкий кристаллик в истлевшей деревянной коробочке, и Мия с готовностью его схватила. — Тебе нужно было вытаскивать двух грузовых дронов. — Ладно, собираем главное. Это здание отныне мертво. Но сюда хоть экспедицию добытчиков пригоняй. — Еще этот! — почти крикнул призрак, найдя еще интересные камушки. «М-да!» – пробормотал я, видя, как эти двое, бывшие на одной волне, стали обносить мастерскую. «Благое дело! Редчайшие экзотопы добывают! Надо еще раз поцеловать Урсулу за мощный вингбайк!» Сбор трофеев завершился. Мия с горящими глазами полетела цеплять груз, приземлившись на улице среди древних развалившихся домиков. Во многом также из измененных материалов. Сильных монстров не наблюдалось, живых систем защиты тоже. Точкой интереса оставалось главное здание. «Полагаю, система питания общая, но заряд у него уже есть», — произнес призрак. Я метнул луч холода издалека и началось. «Нет, не общая, придется долго разряжать». А если просто вломиться внутрь? Или состряпать магической взрывчатки и проковырять дырку в вентиляции? Вот только едва я подошел к зданию, чтобы изучить подробнее. Дверь открылась. А вот теперь я совсем ничего не понимаю. Пробормотал я и отошел. Раздвижная дверь снова закрылась. Я поискал, чем бы подпереть дверь в результате оторвав стальную ногу у сломанного голема. Когда я вновь отошел, дверца пыталась захлопнуться, но просто сожгла привод. В просторном зале прихожей на стене засветилось сообщение. «Друг апостол, рад твоему прибытию, теперь мы укрепим наше убежище, постарайся побыстрее найти меня». «Скорее всего, я в своем кабинете на верхнем этаже». «Тот медальон!» — воскликнула пришедшая Мия. «То, что ты забрал с тела Хармонда. Ты же его с собой носил». «Ах да!» — сунул его в один из отсеков на броне. «Он достаточно небольшой и вещица ценная». «Ну да, он испускает немного энергии ирис». Алгоритм это принял за апостола, вот почему и та дверь передо мной открылась. Апостолы все по умолчанию друзья, но вот на дурацкий квест меня отправили. А, ладно, пошли. Мия, держись рядом. Прямо из просторного холла в синих тонах мы пошли по лестнице наверх. Конечно, тут было много испорченного. Раньше здесь явно имелись картины, деревянная мебель, какие-то ткани. Причем текстиль также был магическим. Но к нему время оказалось более жестоким. Все развалилось. Деревянная лестница явно для красоты. Истлела и крошилась под ногами. Пришлось наверх лететь. Решили оставить осмотр остального на потом и поднялись на третий этаж, где была небольшая прихожая, явно предполагающая секретаря. Высокие и широкие двери кабинета также открылись. За большим столом сидел иссушенный скелет в когда-то шикарной мантии. Ткань рассыпалась, а вот металлические вставки с камушками остались. Окна кабинета, что видел призрак, как раз выходили наружу прикрытая шторками из какого-то явно ценного материала. Но самое главное, тут валялись артефакты с розоватым свечением. Некое ментальное поле, остатки разума зацепилось и за них. «Интересно, а его считать можно?» Я задумался, беря артефакт непонятного назначения. Серого цвета, видимо, когда-то был артефактом силы лилит. Но теперь в него прошили еще что-то. Может быть, ключ? «Попробуйте, не знаю, к голове приложить», — предложил призрак. «К твоей? Сейчас окно открою, ты подлети только». «Нет, пожалуй, откажусь. Но серьезно, вдруг выйдет, если совместите это с мозгом». Ну, или с задницей, как вариант. Я подсокал и сказал Мие ловить, если буду падать. На протесты ответил отказом. У меня разум может быть более устойчивым, и больно это интересно.